пароводы, сидячие игры. Трудно дать советы, как преодолеть физическую пассивность детей в существующих условиях, когда многие взрослые пассивны и детренированы. В семье нужен пример родителей. В детском саду и в школе нужны свобода и игры. Очень желательны совместные занятия нескольких возрастных групп. Принцип – движения должны быть энергичными и продолжительными, чтобы ребенок вспотел. Физкультура без одышки ничего не стоит. О закаливании. Существуют различные методы – обтирание, обливание, ванны, души, водные процедуры с изменением температуры, с расписанием по неделям. Все это нереально, хотя, несомненно, правильно. Самое простое, что нужно – Перестать бояться холода, как источника болезней. Простудные заболевания бывают от микробов, а не от холода. Нельзя совсем отрицать значение охлаждения, но главный фактор простудных болезней – в снижении сопротивляемости организма инфекции. Другое положение. Человек не может озябнуть, если он способен двигаться. Следовательно, так нужно и одеваться – чтобы всегда было немножко холодновато, чтобы бодрило, тогда, если ребенку обеспечено движение, одежда должна быть совсем легкой, он не озябнет. Если почему-либо необходимо сидеть без движения, тогда нужно одеваться тепло. Как же все-таки уберечь детей от болезни? Совсем уберечь невозможно. Прежде всего микробы. Они очень разнообразны. Защита есть. Но пока сформируется иммунитет, нужно одну, две, три недели проболеть. Здоровому ребенку, да еще при современной медицине, такие болезни не опасны. Организм способен справиться с ними даже без всякого лечения, что в действительности и бывает. Нужно верить в здоровье и не бояться болезней. Медикаменты без необходимости не принимать. Правильное питание, физкультура и закаливание прежде всего стимулируют нашу иммунную систему, спасающую от инфекции. Хорошая тренировка физкультурой, сердечно-сосудистой и дыхательной систем является дополнительной гарантией. Ограниченное и разнообразное питание защищает пищеварительный тракт и обмен веществ. Здоровье, сила и красота предопределяют хорошее настроение ребенка. Однако они еще не решают вопросы его счастья. Нужно помнить, чтобы быть здоровым, очень важно быть счастливым. Такова логика прямых и обратных связей. Психологические напряжения, неприятности и горе детям так же вредны для телесного здоровья, как и взрослым. Поэтому так важна душевная атмосфера в семье и успехи ребенка в общественной жизни, то есть когда он Достаточно хорошо учится и занимает достойное место среди товарищей по силе, ловкости, уму. Но это уже зависит от воспитания. Несколько советов. Во-первых, не доводить удовлетворение любого желания ребенка до полного насыщения, чтобы не притупить саму потребность. Это касается всего. Во-вторых, нужно создавать трудности. требующие преодоления, поскольку это тренировка характера. Но чтобы трудности были преодолимы, и чтобы это ребенку удавалось в значительной мере, но не полностью. Необходимо стимулировать потребность в общении со сверстниками, особенно когда в семье один ребенок. Заменить детское общество взрослыми невозможно. Пусть не целый день, но несколько часов общения нужны. Однако одиночество тоже необходимо для того, чтобы научиться самостоятельно думать и работать. Дозы общения и одиночества регулируются в зависимости от врожденной общительности. В наш век научного и технического прогресса достаточно высокий интеллект становится необходим каждому. Раннее развитие речи. Первое условие интеллекта, потому что через нее открывается канал информации, ведущий к богатству культуры. После трех лет короткие, но обязательные занятия становятся нужными. Ребенка следует приучать к делу, которое не всегда бывает интересно и приятно.